Распинался Анчутка. Силен, могуч, самовластен, Великим богам ровня. Сухой, бесчувственный старикашка, Оттопырила губу овечка. Вы чего своей верее предлагаете? Чего вы своей племяннице желаете? Чтобы замужем была за немилым, На чужих красавцев молодых заглядывалась? Да. Злыдень день скребнул когтями по столу. Сердце ее давно к велю склонно, Так что нечего тут кашу по тарелке размазывать. Мои тетки захохотали. Сердце девицы, что трава в поле, Куда ветер дует, туда она и склоняется. Ну все, — всплеснула я руками, — Свадьбы точно не будет. Дайте мне каравай, я их всех им же и... Но овечка проворно отодвинула блюдца и тоже уперлась. — Ты кажешь, выходит, что ваша невеста вертихвостка? Нам такая не подходит. Что мы верили другую не найдем, что ли? Сваты загомонили, тоже поднимаясь. — Не подходит, другую найдем посерьезнее. Тут я не выдержала, оттолкнула опешившую от таких речей мавку, и вывалилась в горницу, сжимая в одной руке свадебный каравай, а в другой рушники. Как это не подходит? Я пошла на анчутку, тряся караваем. Вы чего удумали? Вы за кого меня замуж выдавать собрались? Я вели люблю, я без него жить не буду. Не отдадите, сама отдамся, вот. Я богиня, все могу. И, вырвав из рук староста его хлеб, сунула ему свой. Пошла вешать рушники. Последний, попытавшись потоже затянуть на овечке и прошипев ей сквозь зубы. — Ну, кудрявая, я тебе дам, не подходит. Ты у меня ходить разучишься. И замерла, уловив озорной блеск в ее глазах, а разогнувшись, поняла, что надо мной хохочут все — и дидья, и сваты. — Вот, — сказал Анчутка, — хотел ваш жених серьезу, так серьезней уже не бывает. «Это точно!» — подтвердили луню рогачий злый день. «Серьезней, чем сейчас, мы ее и не видели». Я вспыхнула, топнула от досады ногой. «Да ну вас всех!» И гордо удалилась к подругам. «Эх!» — хлопнул по колену дядька Виллия. «Хороша невеста! Всем на зависть, а Виллия на радость!» «Вот и сговорились!» Радостно потер руки анчутка а вежецкий голова перевел дух, с уважением глядя на измызганный каравай в своих руках. — Тебе хорошо, тебя замуж выдают! — ныла Лея, а ли ее с энтузиазмом поддерживала. — Мне батька сказал, что пока обучение не закончу, так о свадьбе даже и мечтать не сметь. Она тяжело вздохнула. — Ты же хотела валькирией стать! — напомнила я ей. — Ну, хотела. Засопела подруга, потом широко развела руками и протянула. — Так это еще когда было-то? — Год назад. Лаквилка вспыхнула, но решила не спорить. Я попыталась дотянуться до винограда над головой и, не удержавшись, упала на перинку из розовых лепестков. Сколько мы в ней не рылись, так ничего, кроме этих розовых лепестков, и не нашли, хотя она вся так колыхалась, словно лепестки лежали на киселе. Камень сновидений, как всегда, оказался на высоте. Заметив, что гости стали подозрительно пошатываться и падать где ни попадя, он быстренько соорудил этакое подобие перины во избежании несчастных случаев. Девишник наш растянулся на три дня. И если поначалу было очень весело, то теперь я просто не могла уже шевелиться. Не чувствовала ног и хрипло-каркала, как ворона. Мы упились, уелись и уплясались. Я позвала из школы всех, кому хватило смелости зайти в заветный лес, без разбора. Теперь в моей летней резиденции бродили привидения, тяжко стонущие и донимающие всех однообразными вопросами. «Зачем я столько пила?» Только тетки ужасали своей выносливостью. Даже сейчас на три голоса они тянули слезливую предсвадебную песню. До выводок школьных кикимор во главе с Дунькой подвывал им в особо жалостливых местах, и уборщица Любша с видом знатока покачивала вино в прозрачном бокале. Вот уж где оказалась бездонная бочка. Даже Лея не смогла ее перетанцевать, а уж про переесть, перепить и речи не шло. Настасья Петровна умилялась, глядя на меня, да укладывала сундучки с приданным «Сколько мы ни спрашивали у нее, зачем это?» Она только жмурилась, да приговаривала ласково, что пригодится. — Да лезь же моему Ваньке эти его церемонии! Я ему говорю, давай сейчас поженимся. А он, мол, не положено, надо вот так-то и вот так-то, — жаловалась Лея. — А на него эти змеешные заморские уже зыркуют. Ой, боюсь, уведут! — Не боись, — успокаивала ее Алия. Во-первых, где он еще такую дурищу найдет, чтобы в рот заглядывала? Да и не тянет его к змеям. Он в папину породу, все на лягу в болотах заглядывается. — Злая ты! — накуксилась Мавка. А я со стоном попыталась сесть. — Где там этот цветок папоротника, который в эмпирюга притащил? — Нет! — Нет! В один голос заорали подруги. «Не будем мы по твоему лесу с ним бегать!» День назад мы с Азартом именно этим и занимались и даже обнаружили гнездо карача которое тот прятал. Постояв под огромной сосной, мы так и не решились залезть и посмотреть, что внутри, хоть папоротник красноречиво указывал, что все клады заветного леса находятся именно там. Али глубокомысленно заметила что вороны всегда к себе в гнезда тащат все, что блестит. Так что вполне возможно в гнезде есть чем разжиться. Но я твердо сказала подругам, что не полезу. Не хочу без головы остаться. Дунька завела. Ох ты утка, ты уточка, серо-мало перепелица. Ты зачем? морал рано выходила из тепла гнезда утичья? На луга, на зеленые, Ох ты, девка, ты, девица, Ты к чему рано замуж пошла? «Ну, давайте тогда в зеркала будем рожи строить незнакомцам», предложила я, передернувшись от таких песнопений. «Ага», — сказала Алия. Перебрав всех знакомых и убедившись, что ребята празднуют в школе мальчишник, мы стали просить у зеркала, чтобы оно нам показало то веселое, то забавное, то красивое. И только Лаквилка догадалась подойти пьяной вихляющей походкой и потребовать. Покажи мне жуть невиданную. Насилу нас всех потом вином отпоили, а будущую императрицу еле отрыли в сундуках, да и то боялись, что она квакать до конца жизни будет. Одна я не растерялась, хлопнулась в обморок и лежала довольная. Раз я эту жуть не вижу, значит, и она меня тоже. — А ну! — закричала Донька после очередного бокала. — Кто тут хоровода водить будет? и закружилась, сшибая стулья. «Ай, Люли, ай, Люли!» «О, нет!» Я поползла прочь, чувствуя, как розовое болото подо мной ходят ходуном. Лея позеленела. И тут на улице взвыли на разные голоса про то, что замужем неплохо, а очень даже хорошо. «Что это там за оптимисты?» Поинтересовалась я и свесилась с балкона какие-то сумасшедшие незнакомые девицы устроили под нашими окнами игрища. — Это кто? — навалилась мне на спину лаквилка. «Может, — Может, летается? Я присмотрелась к длинным толстым косам. Девки были какие-то странные, трехцветные, белые, черные и рыжие, и одеты как-то непонятно. «Эй — Эй! — крикнула я, запулив в них яблочным огрызком. — Вы кто такие? Я вас в школе не видела. Та деваха, которой замужем было особенно хорошо, не раздумывая, поймала огрызок, швырнула его мне обратно, да так ловко, что попала по полбу. Ты чего, Верия, перепилась. Подружку Анжелу не узнаешь? — Анжела! — радостно замахала ему платочком Лея. — А это что за селедка рядом вихляет задом?